Но с чего бы, по сути говоря, выпендриваться? Ну, погоняют по лесу, потом поймают и притащат на место проведения обряда, там поизмываются, проверяя их храбрость, быстроту реакции, умение терпеть боль и, возможно, умение владеть оружием. Зададут ритуальные вопросы и выслушают ритуальные же ответы.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 Значит, посвящать будут, надо полагать, в Перунова воинство. Обычный обряд инициации, освящённый вековыми традициями и проводящийся с незначительными изменениями со времён каменного века. Ничуть не страшнее, чем процедура удара милосердия, через которую провёл десятник Егора Причников у всей Яруга. С чего особенно сопротивляться-то?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 младшей страже, было по меньшей мере странно, такое сравнение на ум почему-то пришло. Возможно, потому что слишком уж много деталей совпадало. Ратненская сотня остро нуждалась в пополнении и кадровый дефицит восполнялся за счет пацанов, но прямо как при обороне Берлина в 1945 году взаимоотношения мальчишки с самострелом и латного конника и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 Мишки же приходилось решать две, если не взаимоисключающие, то уж наверняка плохо стыкующиеся между собой задачи: адаптации в средневековом социуме и сохранение свободы манёвра. Иными словами, не быть белой вороной, но иметь право на определённые исключения из правил. Соответственно, надо было пройти обряд инициации.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 перекрывался стволом упавшего дерева, причём лежал он так неудачно, что просто перешагнуть его конь не мог, надо было перепрыгивать, а значит, подъезжать с не шагом, а хотя бы лёгкой рысью. Тут же росло ещё одно дерево, чьи нижние ветви были достаточно толстыми, чтобы выдержать мишкин вес. Наверх, проезжающий через проход всадник смотреть не станет, Всё внимание будет привлечено к лежащему поперёк пути стволу. Получилось даже лучше, чем планировал Мишка. Преследователи продрались сквозь тесный строй молодых ёлок и поехали дальше, не заметив притаившегося в ветвях Мишку. Один почему-то задержавшийся направил коня к проходу, разгоняя его для прыжка через поваленное дерево.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 Но и хорошего тоже мало. Левая рука ещё побаливает после приключений на землях журавля, а теперь ещё и правая нога. Хорошо, что конь не убежал, а то пешком теперь проблематично. А этого-то вы, сэр, случайно не на смерть приложили? Голова всё-таки не пятка. Мишка прижал пальцы к шее лежащего на земле ратника, на секунду сжался от страха. Не сразу нащупав бьющуюся жилку, потом вздохнул с облегчением, просто добротный нокаут. Повезло ей в другом. Остальные загонщики не заметили произошедшего. И свет факелов постепенно удалялся. Так, и кого же нам бог послал? Едрит твою. Не мир тесен, нас мало. Подсдёрнутые лечины обнаружилось прямо на глазах, заплывающие опухоли у физиономии десятника Тихона. Да, любезнейший. С такой фортуной вам десятником не бывать. В походе за болото отличились так, что дядьушка Лука в избежании более серьёзных орквыводов морду начистил. Теперь здесь это уже намного серьёзнее.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 Это могло быть воспринято как прямое оскорбление заранее нацепить на себя то, что не только ещё предстояло получить после успешного прохождения обряда. Пришлось ограничиться только двумя трофеями: мечом и конём. Оба трофея оказались не очень. Меч для Мишкины руки великоват и тяжеловат, а конь, то ли напуган, то ли упрям, то ли предан хозяину.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 Высота тына позволяла, и Мишка, встав ногами на седло, заглянул за ограду. Долго разглядывать открывшуюся картину не получилось. Конь Тихона, неприученный к подобным упражнениям, шагнул в сторону, но хватило и увиденного. Большой костёр в саднике в лечинах, неподвижно застывшие в седлах, некто с медвежьей шкурой на плечах, стоящий перед деревянным идолом Перуна.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 Стоп, сер. А почему вам вдруг вспомнилось слово жрец, а не волк? Ну, во-первых, волк в Перуна здесь на землях поклонников Велеса нонсенс. Во-вторых, очень сомнительно, что Ратнинская сотня 100 лет назад приволокла такого волхва с собой. Шли же христианство насаждать. Каша какая-то получается. И потом медвежья шкура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 противостоящую нарастающему давлению штацких и разброду среди самих воинов. Элита создала тайную организацию, способную держать в узде своих и давить чужих. Не стоит, пожалуй, удивляться, если здесь, на этом капище, принимаются весьма серьёзные решения, влияющие на судьбы всего ратного, вплоть до смертных приговоров неугодным. Интересно,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 По весеннему льду шедших на штурм Кронштадтских фортов, построивших Комсомольск на Амуре и много чего ещё сотворивших, превратилась в обыкновенную бюрократическую структуру. И сами ведь чувствовали, что загнивают. Недаром же появилась поговорка: если комсомольцам 20-х годов всё было по плечу, то комсомольцам 70-х всё похрен.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 Единство среди военных профессионалов может поколебаться. Уже колебалось, и как легко догадаться не раз и не два. Приходится удерживать его жёсткой рукой тайного общества. Наверняка с этого капища кого-то вперёд ногами уже выносили. Ё-моё! Да корней же в должности сотника тоже здесь утверждаться должен.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 плюс ещё сотня кандидатов. Хотя можно ли не менее иных рекрутов сюда плюсовать? Неважно, потом разберёмся. Сейчас главное то, что там, за этим тыном, нынешней ночью решится. Станет ли Корни Лесавин авторитетом, против которого никто и пикнуть не посмеет? Или Ратненская сотня так и будет балансировать на грани раскола? А село Ратное сползать в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 Это и будет надеждой на будущее благополучие, потому что именно таким коллективным качествам обладал первый состав сотни. А сейчас это воспринимается как утраченное сокровище старых добрых времён. Значит что? Значит никаких вопросов. Въезжать или заходить пешим? Въезжать и выдать всё, на что вы сэр способны, по максимуму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 которого должны были притащить сюда напуганным и загнанным. Не давая никому опомниться, Мишка повернулся к сбившимся в кучку опричникам и гаркнул, что было мочи. Смирно! Как стоите, курицы мокрые? Вы вояны или девки, первый раз использованы? В два ряда остановись, телец скрипеть во все дыры. Орясины голомордые, кочергу вам каленую, Куда не надо с угольками подзвонки и песни. Я вам покажу, как младшую стражу позорить. Подкидыши лишачьи, елкой драной, Мать вашу с троюродными бабками и будущими тещами, В плоть в кровь, в голубые глазки И завлекательные кудряшки. Шевелись, отродье козлячье, В гроб вас всех под осиновый крест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 Дедовскими костылями и старушечьими клюками взад, вперёд, в хвост и в гриву, поперёк и наискось, в косу и сажень, и свиной хрящ, и трёхпудовую гирю. Степан, какой ты урядник, к хренам собачьим. Народ построить не можешь. А ну дай тому раззяве в ухо, чтобы все псалмы давидовы разом вспомнил. Ровней стоять. Светодуи малохольный, тошно смотреть и богу, и Аллаху, и Будде, и всем богам славянским, сорокотысячами мучеников, с двенадцатью апостолами и сонмом ангелов, уроды головоногие, радость сатаны, Вельзевула, Люцифера и прочей нечисти от Кикиморы до Аматерасу. Равнясь, отставить, головы поднять, плечи расправить,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 Строй отроков слитно повторил его движение и замер со склонёнными головами. Повторять за мной. Я плоть от плоти, кровь от крови славных воинов Ратнинской сотни. Отроки, не зря всё-таки несколько месяцев учились молиться и петь хором, дружно и отчётливо повторили. Я плоть от плоти, кровь от крови славных воинов Ратнинской сотни. В ранё, конечно, половина ребят, даже тётки Татьяне, роднёй не приходится. Какие уж там плоть от плоти и кровь от крови. Но никто же не заставлял их сюда тащить. Будем считать это ритуалом усыновления сразу всей сотни. Пришёл сюда, взыскуя приобщения к воинскому духу, к славе предков, совершивших великие дела и взирающих на меня из Ирия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 Я готов выдержать все испытания и искусы, коеи сочтины будут необходимыми славными воинами ратнинскими. Пред ликом Перуна громовержца, под взыскующим взором предков и в окружении дружины Перунова братства, клянусь на стезе воинской свято блюсти законы воинского братства, обычаи старины, завещанные нам предками и деяния свои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 На зато, кажется, никто не заметил, что было пропущено обещание беспрекословно подчиняться приказам. Мишка рассчитывал на то, что термин воинское сословие прикуёт к себе внимание ратников, как всегда случается, когда оратор удачным, коротким и ёмким термином описывает комплекс проблем, более всего волнующих аудиторию. В данном случае Озвученная формулировка чётко и недвусмысленно проводила границу: вот мы, а вот все остальные. Это не могло не привлечь внимание и не понравиться. Судя по реакции ратников, приём удался. И Мишка решил продолжить так, чтобы ещё некоторое время держать на себе внимание аудитории, оставляя её в убеждении, будто всё идёт так, как надо, даже лучше, чем предполагалось.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 «Встать, равнясь, смирно! Слава Ратнинской сотне!» «Слава Ратнинской сотне!» — дружно и что особенно порадовало, весело откликнулись отроки. По вторым здравницы Мишка подчеркнул окончание своего выступления, передавая бразды правления дальнейшим действам жрецу. «Интересно, кто же там под медвежьей головой прячется?»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 «Без памяти он! Всю морду на сторону свернула! К Настене повезли! Я велел сказать, что с коня неудачно упал!» Все взгляды опять скрестились на мишке, постаравшемся изобразить спокойствие и достоинство, что в костюме Адама до греха падения сделать было весьма непросто. Среди ратников прошелестело слово «бешеный», и на капище воцарилась тишина.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 продолжал между тем Аристарх Я стар, а ученика, которому наше братство в благовремени передать мог бы, до сих пор не обрёл, а ныне узрел достойного. Зрите и вы. Аристарх ткнул посохом в сторону Мишки. Отрок сей любим светлыми богами славянскими и в то же время осенён благодатью Христовой. Не ведуньи, не волхвы заворожить его не способны. Тёмным же силам он умеет противостоять, как никто из нас. В военском деле изряден не по возрасту. К книжной премудрости сподобился и на пользу её обернуть умеет. А прич того прошёл испытание кровью, смертью и колёным железом. Храбрость и ловкость выказал, даже и нынешней ночью не исплаковал.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 Высшие силы одарили его умением повелевать, и под рукой его воззревают новые воины, новые братья Перуновой дружины. Открылось мне ныне: радуйтесь, братие, прозреваю славное будущее нашего братства. Не измельчает оно с нашим уходом по звёздному мосту, не сгинет в безвестности, но продолжится во многих коленах ратнинских родов.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 из тёмного дерева, обвитый чеканными серебряными молниями, и торжественно провозгласил: "Нарекаю тебя, брат, именем Окормля. Под сим именем впредь знаться тебе в братстве Перуновом. Встань!" Аристарх накинул на Мишку край медвежьей шкуры, прижал к себе, словно подчёркивая свою близость с новым собратьом Перуновой дружины, и вдруг командным голосом заорал: «Кто взрастил и воспитал брата, а кормлю?» «Корзень!» — не Влад отозвалось несколько голосов. «Кто возродил младшую стражу по старине и заветам предков?» «Корзень!» — отозвался хор голосов. «Кто ныне подарил нам надежду на доброе будущее Ратнинской сотни?» «Корзень!» — теперь уже имя сотника выкрикнули все или почти все. «Так чего же вы ждете?»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 Смотри, парень, внимательно смотри, прошептал Мишке на ухо Аристарх. Кто-то из них доживёт до того времени, когда вот так же из твоих рук оружие примет. Мишка смотрел сначала на то, как ратники один за другим принимают оружие из рук Корнея Корзня, потом как проходят ритуальные испытания опричники, но мысли его витали далеко. Ну вот, Вскрылся ещё один пласт ранее недоступной информации, как матрёшек одно из другой вынимают. Ладно, и с этим разберёмся. А десятнечистого Тихона надо понимать, приказало долго жить. Так может быть, утащить отцовский десяток в крепость? На свежую росчьсть в новые дома пойдут ли? С дедом поговорить надо будет или с Аристархом сначала?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 О закончили посвящением в приемники председателя тайного общества имени языческого бога Перуна. Чего только в жизни не случается.